августа. А что на самом деле можно знать о писателе? О лабиринте бесчеловечности, вызвавшем многочисленные и разноречивые отклики, мы решили побеседовать с Шарлем Эленстейном и Терезой Жакоб, основателями и владельцами издательства Жемини, в котором вышел этот широко обсуждаемый роман. Брижит Болем. Говорят, что Тышай Лиман лишь маска, под которой скрывается настоящий автор книги. Шарль Эленштейн. Порыже много чего говорят, и между прочим, зачастую говорите именно вы, журналисты. И далеко не все из сказанного правда. Все авторы носят маски. Если вы имеете в виду слухи, будто книга написана не Элиманом, а неким известным автором, решившим выступить под другим именем, то это просто смешно. Брежит болем. Почему? Тереза Жакоб. Потому что он существует. Элиман существует. Брежит болем. Он действительно африканец? Тереза Жакоб. Это африканец из Сенегала, как указано на задней странице обложки. Брижит Болем. Кажется, он примерно вашего возраста. Шарль Эленштейн. Он немного моложе меня, но как бы то ни было, не возраст делает писателя. Брижит Болем. Где он находится сейчас? Почему он не здесь с вами? Шарль Эленштейн. Это отшельник. К тому же он понимает, тот факт, что он африканец, вызовет массу комментариев по его адресу, притом не самых доброжелательных. Брижит Болем. Книга возбудила полемику в прессе, в частности вокруг необычной и таинственной фигуры автора. Понимаете, хотелось бы получить подтверждение, что роман написал именно он, тот самый Итайша Элеман. Его молчание бросает тень на его работу. Тереза Жакоб. элемана это осознает и готов подвергнуться связанному с этим риску. Брижит Болем. Можете ли вы по крайней мере рассказать о нем чуть больше? Чем он занимается? Как вы с ним познакомились? Как он выглядит? Где живет? Шарль Эленштейн. Мы познакомились с ним в кафе, случайно, в прошлом году. Мы часто бывали в этом кафе, и каждый раз за одним из столиков видели Элимана, который увлечённо что-то писал, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Было ясно, что он писатель, это сразу чувствуется. Однажды мы с ним разговорились. Элиман человек необщительный, завоевать его доверие нелегко, но мы с ним стали друзьями. В конце концов он дал нам прочитать свою рукопись. Нам понравилось. Так началась история этой книги. Брежит болем. Что он думает о шумихе вокруг его романа? Тереза Жакоб. Не такая уж эта шумиха. Как бы там ни было, он, насколько мне известно, не обращает на это внимания. Такие вещи ему не интересны. Брижит Болем. А что ему интересно? Тереза Жакоб. То, что должно интересовать любого писателя: писать, читать и писать. Брижит Болем. Он действительно африканец. Извините за настойчивость, но понимаете, для наших читателей непривычно, что африканец Тереза Жакоб умеет так писать. Брежет Болем. Просто умеет писать и вызывает такой переполох в маленьком литературном мирке. Между прочим, вы знали, что Огюст Ремон Ламьель в юмонитенъ назвал его негритянским Рэмбо? Тереза Жакоб. Это аналогия на его совести, больше нам нечего сказать. Брежет Болем. Можем ли мы надеяться в скором времени увидеть Тиша Илимана? Шарль Эленштейн. Все зависит от него, но я был бы удивлен. Так закончилась наша беседа трудно сказать, что думать обо всем этом. Шарль Эленштейн и Тереза Жакобс стремятся во что бы то ни стало сохранить в секрете личность их таинственного друга. В итоге парадокс. Нам кое-что известно об этом человеке, но окружающая его тайна остается непроницаемой. Брежит Болем. де Демонт. De